Глава двадцать пятая. День одиннадцатый. Когда они вернулись в дом, Касара развела огонь в камине и подвесила котел с водой. Она выбрала из ящика несколько баночек и пучок травы. «Скажешь мне, что ты задумала?» — спросила сын. Он сидел на своем обычном месте за столом с перочинным ножом в руке. Хотя больше ему не нужно было вырезать осиновые коля Косара подозревала, что он делал это, чтобы успокоиться. «Задумала?» — переспросила она. «Ну, сестру-змея ты точно выпускать не станешь. Итак, каков план?» Косара рассматривала кипящий над огнем котел. «Я расскажу, но у меня два условия. Первое — ты позволишь мне перевязать твои раны. Не вопрос, а второе — ты разберешься с моими» и Косара поднесла руку к своей щеке. Три пореза перестали кровоточить, но ей приходилось сохранять невозмутимое выражение лица, чтобы раны не открылись снова. «Кажется, мне понадобятся швы». Асен почти незаметно вздрогнул, но быстро скрыл это улыбкой. Договорились. Сначала Косара по новой очистила укус каракундрула. Рана выглядела уже намного лучше — Раки отлично предотвращала инфекцию. Затем Кассара развязала импровизированную повязку на его груди, чтобы залечить ссадины от когтейки Кимры. Эти раны были глубокие, но очень ровные. Когти чудовища были острыми, как бритва. Все замечательно заживет. Ее пальцы нежно распределяли антисептик, чувствуя, как мурашки пробегают по его груди. Всякий раз, когда она заботилась о раненых клиентах в своей мастерской, ей удавалось абстрагироваться от личных переживаний. Но то, что она была не в своей мастерской, а на собственной кухне, и пациентом ее был не кто-нибудь, а Сен, значительно усложняло задачу. В Последний раз она прикасалась к его обнаженной коже, когда притворялась, что хочет его поцеловать. А может быть, это было совсем не притворство? Убедившись, что антисептик подействовал, она села зашивать раны. Всегда было что-то неприглядное в сшивании человеческой плоти. Шов смотрелся неестественно, как новая заплатка на пальто. Косара работала быстро, не прикасаясь к осену, насколько это было возможно. Господи, что это с ней? Она ведь бывалая ведьма, а не какой-то там застенчивый подросток. Наконец косара наложила повязки на туловище, и сделала столь необходимый ей для спокойствия шаг назад. «Вот, все готово». «Спасибо». Он развернулся, проверяя плотность повязки. «Твоя очередь». И косара позволила ему обработать порезанные ее щеки. Его прикосновения были нежными, но она все равно едва могла скрыть гримасы боли. Вся щека ощущалась как открытая рана, а иногда вообще как ничто — когда она ненадолго превращалась в тень она не могла сказать что из за этого беспокоила сильнее итак сказала Сен, занимаясь ее ранами теперь когда он сосредоточился морщина между его бровями стала глубже ты скажешь мне что ты задумала косара колебалась мой план может не сработать планы вообще не моя сильная сторона асен встретился с ней взглядом и она заставила себя перестать кусать губы. Они и так уже были сухими и шелушились, а она делала им только хуже. «Почему?» — спросил он. «Чего ты боишься?» «Даже не знаю. Жутко оплошать с опасным заклинанием». Только произнеся это, она поняла, что слукавила. Но если они собирались действовать сообща, то нужно было быть честной. Просто я не хочу, чтобы змей увидел, что он был прав с самого начала» что я слаба и никчемна, что без него я никто. Если ты слаба, зачем же столь могучему созданию из другого измерения так стараться, чтобы прихлопнуть с тебя?» Говоря это, Асен натирал ее щеку травяной смесью. Раны горели, но коса растиснула зубы и не издала ни звука. Вскоре травы начали действовать, и левая сторона лица онемела. И что еще более важно — «Почему он не прихлопнул тебя, если ты никчемна?» — продолжил он. Несмотря на боль, она не могла сдержать улыбку. Однако это было не единственное, что ее беспокоило. В прошлом Касара была неосторожна, и это закончилось смертью ее сестры. Ей нужна была помощь, но рисковать ради этого жизнью Асена... Опять же, он мог сам за себя решать, не так ли? Ей нужно было перестать думать за него. Он не просто так приехал в Черноград. А кроме того, снова и снова он доказывал, что не пропадет. «Это будет опасно», — сказала она. «О, я знаю. И мы оба можем погибнуть». «Да, я так и думал. А теперь, пожалуйста, посвяти меня в свой план». Кассара глубоко вздохнула. «Кажется, я разгадала заклинание замуровывания. Невольно в ее голос просочилось волнение. Эта магия была столь удивительной. Я убила на него так много времени, потому что мне все время казалось, что что-то тут нечисто. Там целые обрывки заклинания просто болтаются неиспользованные, и, оказалось, я была права. Кое-что не вяжется. Не вяжется? И на то есть причина. Королевский совет забрал ламию — Но искали они вовсе не ее, а змея. Асен поднял брови. Ты уверена? Определенно. В своей основе заклинание затрагивает кинетическую энергию. Увидев, что взгляд Асена поплыл, Косара махнула рукой. Не буду утомлять себя подробностями. Просто когда они разрабатывали заклинание, они как бы краили его под змея. Вместо него им пришлось довольствоваться ламией. И хотя заклинание все равно сработало, кое-что пошло не так, как планировалось. Асен опытными руками вдел нить в хирургическую иглу. Косара изо всех сил старалась не обращать на него внимания, пока он подносил иголку к ее лицу. «Что ты имеешь в виду, говоря, не так, как планировалось?» Теперь, когда антисептик начал действовать, Косаре приходилось произносить слова только правой стороной рта и они выходили приглушенными. Предполагалось, что стена будет предназначена только для сдерживания чудовищ, а люди смогут без помех ее пересекать. Представляешь, как это было бы здорово!» Асен медленно кивнул. Косара не позволила себе развить тему. Ей самой, когда она наткнулась на разгадку, стало трудно сосредоточиться на самом заклинании. Она отвлекалась на фантазии о том, каким светлым и прекрасным мог бы быть мир. «Понимаешь, змей — это что-то среднее между монстром и человеком», — сказала она. «Он, конечно, чудовище, но выглядит как человек, думает как человек и ищет себе невест среди людей». «Верно, верно. Итак, он то, что нужно стене, чтобы та работала правильно». И совет это знал. Вот только что-то пошло не так. Змея не было дома, а им нужно было выбраться из его дворца как можно быстрее. Заклинание, которым можно было утихомирить чудовище, не могло держаться вечно. Они схватили ламию. И замуровали ее вместо него. Какое отношение все это имеет к нашему плану? Самое прямое. Ведь теперь я знаю, как было создано заклинание. Я уверен, с академической точки зрения это очень увлекательно, но это значит, что я знаю, как заставить его работать так, как задумано. Ох, понял. Косара чувствовала, что он еще не совсем понял. Да и не нужно ему было это понимать. Достаточно будет, если он просто пойдет за ней. Змей хочет, чтобы я вместе с ним исполнила заклинание — чтобы освободить Ламию», — сказала она. «Но чтобы сделать то, что планирую я, он мне нужен бессильным. Я не могу завершить заклинание, пока в его руках тени ведьм». «Значит, надо заставить его отказаться от них?» «Да. И тут мне нужна твоя помощь. Мне нужен кто-то, кто сможет пробраться в театр и одолжить пару прожекторов». «На время темных дней его запирают». Касара ожидала, что Асен забросает ее вопросами, но он этого не сделал. Вместо этого он продолжал методично зашивать ее раны. Казалось, он полностью согласен с ее планом, каким бы он ни был. «Это все?» — спросил он. «Еще мне нужен твой диктофон». «Тут я не знаю, Касара, это специализированное оборудование. Полиция выдала мне его под расписку». Косара посмотрела на него долгим и невозмутимым взглядом, и он вздохнул. «Да шучу я, шучу!» Вытащив диктофон из кармана той рукой, которая не держала иглу, он положил его на стол. Косара полуулыбнулась. «Какую кнопку нужно нажимать?» Косара продолжала листать страницы магии для продвинутых пользователей, читая одни и те же пару абзацев снова и снова — но ничего не усваивала. Она осталась дома, за чтением, пока Асен отправился в театр. Она знала, что во время темных дней театр закрыт, но все равно нервничала. Что если охранник поймает его на краже? Что если он наткнется на чудовище, притаившееся в каком-нибудь темном углу за реквизитом? Но говоря откровенно, миссия Асена была не единственным, что ее нервировало. Больше не в силах усидеть на месте, Касаров встала. Медленно прошла по коридору и постучала в красную дверь. Ответа не последовало. Чего она ожидала? Она толкнула дверь. Комната выглядела точно так, как той ночью семь лет назад. Только на всех поверхностях лежал толстый слой пыли, а в абажуре жили пауки. Задернутые шторы пропускали лишь полоску света. просто не были скомканы с той единственной ночи, которую провел здесь Асен. На пыльном полу остались следы его босых ног. «Не вена?» — сказала Кассара после всех этих лет, чувствуя себя чужой. Долгое время ничего не происходило. Затем всего на короткую секунду на краю периферического зрения Кассары мелькнул силуэт. Косара взглянула на саму себя, мерцающую, меняющуюся между плотью и тенью. Она заранее отрепетировала, что будет говорить. Сначала она извинится за то, что не навещала Невену. Потом скажет, как сильно скучает по ней. Но слова застряли у нее в горле, внезапно показавшись такими бессмысленными. «Какое дело призраку до всех этих нежностей?» Невена хотела услышать только одно. Косара сняла пластырь со щеки и расчесала рану, пока та снова не начала кровоточить. Когда она прикоснулась к царапинам, ее пальцы покраснели, и косара поморщилась. Она сидела перед туалетным столиком и писала кровью на зеркале то же самое обещание, которое она дала Баряне «Я свершу правосудие над твоим убийцей». А потом она подумала и добавила «Или умру». Косара не была уверена, но ей показалось, что она видела Невену в зеркале, улыбающуюся ей в ответ, прежде чем ее призрачная фигура снова исчезла. Косара посидела так некоторое время. В воздухе витал слабый аромат духов Невены — жасмины розы. Ее сумка все еще висела на двери — Из переднего кармашка выглядывала ее любимая помада. На глазах косары выступили слезы, и она яростно вытерла их ладонью. Невена бы посмеялась над ней, если бы увидела, что она сидит здесь, в пустой комнате, и рыдает, как ребенок. — Прощай, Невена, — прошептала косара. — Я буду скучать по тебе. Она встала и в последний раз оглядела комнату. Затем она на цыпочках вышла обратно. Вместо того, чтобы вернуться в спальню, Касара накинула пальто и пошла к двери. Ей очень хотелось немного поспать, но нужно было сделать кое-что — позвонить. На почте было тихо. Одинокая телефонистка сидела за столом за грязной стеклянной панелью, соединяя исходящие вызовы и вздрагивая каждый раз, когда снаружи Раздавался сильный шум. Косара прошла в кабинку, указанную телефонисткой. Некоторое время она смотрела на телефон и прокручивала в голове разговор. Не ошибется ли она, если вовлечет опасного преступника в эту и без того запутанную историю? Вероятно. Был ли другой способ выполнить данное Баряне обещание? Кажется, нет. В конце концов она сняла трубку. «Это я». Глупо было представляться. Телефонистка уже и так уведомила его, кто звонит. «Привет, куколка», — ответил Маламир, говоря быстро, не давая Касаре вставить ни слова. «Я так рад твоему звонку! Я уже начал волноваться! Ты вернула свою тень!» Волосы на затылке Касары встали дыбом. Она сомневалась, что это просто из-за холода на улице. «А что?» — спросила она. «Хочешь сдать меня своему боссу?» Маламир молчал несколько секунд. «Нет», — сказал он наконец, — «просто беспокоюсь о тебе. Роксана забила тебе голову своими глупостями». «Мы с ней поболтали. И ты ей доверяешь?» «Она убийца, Касара. Убийца и сумасшедшая. А ты — один из дружков Карайванова, невзирая на все то, что ты мне говорил». Снова тишина. А затем — это вряд ли то же самое. Ну вот он и не отрицал этого. Роксана украла твою тень. Она рассказала тебе, что пыталась сделать. Она хочет разрушить стену. Маламир застонал. Это самая глупая затея, какую можно себе представить, не правда ли? Почему? Потому что твой босс потеряет источник Навара, если не будет стены, через которую контрабандой можно провозить магические предметы? Раздался громкий, но глухой стук. Касаре потребовалось секунды, чтобы понять, маломир ударил перевязанным кулаком по твердой поверхности. «Нет, потому что стена защищает нас от порочного влияния Белограда. Ты была там, ты знаешь, какие они». «Порочное влияние? Какое милое заявление для контрабандиста». «И какие они?» — спросила Касара. Разбалованные, размякшие, легкая жизнь превратила их всех в трусов. Косара неловко поерзала на своем стуле. До того, как она увидела Белоград, она бы охотно согласилась с ним. Но после нескольких дней в Белограде, а также нескольких дней в Чернограде со Асеном, она поняла. Белоград — такой же город, как и любой другой, а его жители такие же, как все. У них были свои монстры. Некоторые монстры даже вышли из Чернограда, например, Константин Карайванов. «Не понимаю, в чем проблема?» — сказала Касара. Маломир колебался. «Потому что они нас ненавидят, понимаешь? Видеть нас не могут. Для них мы недочеловеки. Если стена падет, они упрячут нас в гетто и вспомнят о нас только, когда нападут чудовища. И даже тогда они не будут относиться к нам по-людски» а нашу магию примут как должное. Нам лучше со стеной, она защищает нас от них». Касара была слишком уставшей и раздраженной, чтобы спокойно слушать подобную чепуху. Но ей было очевидно, что Маломир тянет время, пытаясь отвлечь ее от настоящей проблемы. «Скажи мне правду», — сказала она. «Ты ведь не ждешь, что я поверю, что ты вновь согласился работать на Константина, Только ради высоких идеалов. Маломир что-то пробормотал. «Прости, что?» — спросила Касара. Маломир вздохнул. «Дело в маме. Боже, она убьет меня, если узнает, что я тебе сказал. Не узнает. Она болеет. Ты заметила, как ей трудно ходить? И она меня просто не слушает. Она должна побольше отдыхать, а не маниакально чистить ковры и мыть пол. Ей нужна операция». Она стоит дороже, чем весь наш дом. «Константин обещал тебе деньги?» Маламир снова вздохнул. «Если я принесу ему тени?» Клянусь, Касара, я не ожидал, что все так пойдет. Встретив Ирников в пабе, я решил, что он простачок. Я думал, что без проблем смогу убедить его отдать мне тени, но...» Маламир замолчал. «Это твой Караконджил убил его, не так ли?» — спросила Касара. Огурчик ни в чем не виноват, Касара, верь мне. Это все Роксана, вот же сволочь. Мы с сырником вели вполне дружескую беседу. Он две минуты как согласился продать мне тени ведьм, ведь они доставляли ему одни неприятности. Твою тень я, конечно, вернул бы тебе. Касара закатила глаза, радуясь, что он не мог ее видеть. Вернул бы, ну да. А потом, продолжил Маломир дрожащим голосом, Врывается эта больная ублюдица, размахивая кулаками и ругаясь. А у меня, понимаешь, огурчик такой славный, но еще не до конца дрессированный. Он растерялся, испугался. Я слегка утратил контроль над ситуацией. Клянусь, косара, это не идет у меня из головы. Совесть мой самый страшный судья. Ты даже не представляешь, какую я вину чувствую из за случившегося. И вдобавок мне пришлось усыпить огурчика». Маломир негромко рыдал на другом конце провода. «Действительно, очень трогательное выступление. И Касара даже поверила бы, что ему искренне жаль, если бы он сразу после того, как один его караконжул разорвал на куски человека, не взял себе второго караконжула». «Тебе нужно избавиться от этого караконжула», — сказала Касара. «Они не домашние животные». «Я...» На секунду его голос зазвучал так... Словно он собирался поспорить, но потом он вздохнул. «Ты права. Я знаю, ты права. Но я просто не могу устоять перед этими милыми мордашками». Косара бросила взгляд в окно. Там как раз бежала по снегу стайка караконджулов. Их изогнутые клыки скрестились перед кривыми мордами, слюна тянулась длинными липкими нитями и падала на тротуар, оставляя радиоактивные зеленые лужи. «Милый» — не первое слово, которое приходило на ум. «Я отпущу пуговку на волю», — мечтательно сказал Маломир. «Так он сможет насладиться последними темными днями, сея хаос вместе со своими братьями и сестрами». «Да уж», — заерзала Касара, не совсем понимая, что в этом хорошего. «Слушай, я звоню тебе не просто так. Помнишь, что ты говорил мне о змее, о том, что мне нужно забыть его?» Не припомню, но с точкой зрения в целом согласен. Я, кажется, поняла. Я не могу забыть его, пока он является сюда каждый год. Я должна избавиться от него раз и навсегда. Слушаю. Косара постаралась не давить. Скажи, а твоего босса он не заинтересует? Заинтересует? Разговор со змеем? Нет, он сам змей. Твой босс не желает его купить. Маломир какое-то время молчал. Единственным звуком был треск телефонной линии. «Не уверен, что понимаю, о чем ты. Я хочу, чтобы змей был уничтожен. Хочу, чтобы его голубые глаза пошли на перстни. Хочу, чтобы ему вырвали зубы один за другим и сделали ожерелье». Хочу, чтобы с него содрали чешую, как сдохлой рыбины, и выплавили из нее корону. Только представь, сколько денег можно заработать, продавая царя чудовищ по частям, и я могу добыть его для вас. Я. Маломир громко сглотнул, мне надо поговорить с боссом. Косара ждала, стараясь не думать о том, сколько будет стоить этот телефонный звонок. Спустя пять минут на той стороне взяли трубку. «Да», — сказала Касара, ожидая вновь услышать Маламира. Вместо этого она услышала ровный голос Константина Карайванова. «Назови цену».